Глава 7. Зимний поход. Да не ворчи ты, Михаил. Вон тезка твой сидит возле пушки, и в ус не дует, успокаивал Кунгурцева подпоручик. Ну что ты все кипятишься-то? Да, конечно, тебе то хорошо, и этому тоже, что возле пушки. Все не унимался тот. Доставят куда нужно, на берег высадят. А если не смогут, так спрыгните на лёд и поминай, как вас звали. А мне думай, как на нальдины не напороться. И что вас понесло в дорогу прямо на сочельник? Сидели бы сейчас по домам, и после первой звезды сливовицу бы себе попивали. Не, усмехнулся Лешка, — Я бы, наверное, так бы и валялся на нарах в камере гопвахты. А из попивать так это только водицу, Миш. Сливовицу там что-то не подают. Да что ты волнуешься-то, зальёт. Сказали же тебе местные, что только кромку наморозило возле самого берега Зима то но не такая уж лютая, чтобы всю реку сковать. Сам ведь слышал, что она раз в три, а то и в четыре года здесь замерзает. Мало ли, кто что сказал, не согласился с ним лейтенант. Погода она ведь тоже разная бывает, а тем более тут. Я по Дунаю пока мало ходил, вот по Азу да, там уже другое дело, там мне все понятно. А ну как мороз ударит, сам же понимаешь, на носу рождественские и крещенский морозы. Да, Рождество, задумчиво ответил Егоров. В России сейчас избы топят, на улицу без большой нужды не выходят. Над крышами из труб дымы столбом стоят, и все деревья выи не согробоны В господских домах елки наряжают. А в крестьянских пироги пекут, хорошо. Вот-вот. А тут лёс с бортов скаловый, проворчал Кунгурцев и крикнул старшину: "Захарыч, давай свободную вахту на приборку, опять у нас на носу наросло». Я что переживаю-то, Алексей? У меня все зимнее докование коту под хвост пошло. Сам же знаешь, что в Браилов должны были на долгий ремонт идти. Там и перевооружил бы своего старичка и он Ласково похлопал по мачте. Паруса, оснастка, орудие — все здесь замена требует. Да во ванта хорошо оглядеть нужно и потом подправить. Все на судне своего постоянного ухода и внимания просит. А коли ты этого делать не будешь, так за тебя потом все рыбы с раками на дне сделают. Ладно, как знал, хоть половину отряда пораньше с Журжи вниз отпустили. Если вы, даст, как ты вон дающий сказал в начале марта, к реке возвернетесь, так тогда, конечно, и мои дунаевец с неустрашимым тоже на Браилов уйдут. Голедишь за пару-то месяцев, а все ж таки успеем все у них поправить. Спешили и двигались по центральному форватору реки даже ночью. Неустрашимо следующий в с абордажной ротой на борту ориентировался на кормовые фонари впереди идущего Дунаевца. Держи, братец, с Рождеством тебя вложил серебряный кружок в руку Лёнки подпоручик. Домой возвернемся, вернёмся, себе наберешь, любой, какой только захочешь, накупишь. А это тебе, Василий, на Рождество. Держи, братец, ты баранки любишь. Вот и накупишь их по приходу аж целых пять связок. Афанасьев улыбнулся и зажал в руке ополтину. Спасибо ваш брат. И вас со святым праздником. А это тебе, Сергей. Ты у нас слишком грамотные романы читаешь. Вот тебе и еще на одну книгу, значит. Для каждого стоявшего в строю вдоль бортов была своя полтинная монетка, но не она грела солдат в эту холодную рождественскую ночь, а доброе и теплое слово. Десятого января на рассвете глёты подошли к устью впадающей в Дунай речки Тимок. Именно отсюда и следовало начать свой пеший переход егерской команде. Во берега реки затянуло льдом, форватер посредине был чистый, но рисковать он не захотел. Река и так была недостаточно крупной для его судов, а тут еще уровень воды к зиме серьезно упал. Неизвестно, какие отмели их ждали впереди. Удачи вам, Алексей. Будем ждать вас с начала марта, возвращайтесь назад все. Попрощался с Егоровым флотский лейтенант. Лёшка махнул на прощание рукой и спрыгнул с мостков на лёд. Всё. Теперь впереди оставался 300 вёрстный отрезок пешего пути. Головной дозор уложен на 200 шагов впереди, боковые Андреяновы ёлки на 100 шагов в стороны. Ермолай, ты с Савой идёшь сзади в 70. Всё. Вперёд, с Богом, братцы. Алексей решил идти вдоль правого берега реки Тимок. Она сложила хорошим ориентиром и шла почти что две сотни вёрст попутно к цели команды. Больших населенных пунктов впереди было только два: это городки Зычр и Княжевац. В первом, по сведениям Богдана, стояла около сотни конницы турок из тех же наемников левендов, отряд которых егеря уничтожили не так давно в Слатине. По второму он ничего определенного сказать не мог. Ибо был там пару раз проездом и видел только парный пост из заборованных ополченцев азабов с одним лишь ружьем на двоих. За первый день прошли вдоль реки вёрст 25. На противоположном болгарском берегу остались болгарские Бригаво и Куделин. И теперь уже на обоих начались сербские земли. До ночи миновали два небольших села. Заходить в них Лёшка не захотел. Нужно было как можно меньше светиться. Как недружелюбно были настроены к ним сербы, однако слухи о русских солдатах запросто могли дойти до ушей какого-нибудь местного османского чиновника или командира левендов. А оно, егерям надо. Живан, догони со своими ребятами головных. Пусть выбирают место для ночлега. Распорядился Егоров, и сербская тройка с капралом Милорадовичем во главе припустилась вперед бегом. Где-то версты через 3 к командиру подбежала младший из братьев Николичи, Велька, и доложился: "Ваше благородие, молодец наезд, заросли яруга. Фёдор и река вода, ей место добро. Чуть вправо и впереди заросший враг, Фёдор сказал место хорошее. Сербский Через шаг егеря подбодрил свой отряд командир: "Впереди отдых, уже немного до него осталось". Место действительно было отменным. Возле крутого прибрежного оврага, заросшего деревьями и кустарником, широкой впадине можно было разбить лагерь. И уже через четверть часа выдолбленные в земле ямки егеря закладывали для растопки своих хитрых костров кору и сухие ветки. Затем, когда пламя разошлось, Ту даже подкинули дровишек покрупнее, а в стоящие над костровыми ямками котелки закинули снег. Пока товарищи готовили ужин и ночлег, дозорные пары облазили все окрестности. Вблизи жилья или следов пребывания человека не было, вокруг стоянки все было спокойно. Январь глухой месяц. Объяснял на достаточно хорошем русском языке Милорадович Помешивая при этом в котелке, варя и демонстрируя свою науку молодым сербам. Христиане со двора нос не кажут. Да у них и зимой на этом дворе работы хватает. Скотина балканского селянина сильно ворочает, а за ней ведь постоянный уход нужен. Он, наши ребята, это хорошо сами знают. Это да, — протянул Василий, разминая усталые плечи. Так у нас к Озерскому ездил у крестьянинов Катинове совсем мало. Редко когда в хозяйстве у кого вторая коровенка есть. В основном всё рожь и овсом да ячменем живут. Ну и репу еще с капустой, конечно, выручают. Как же без них? А так зерно кормят в России матушка селянина. Чего ты? Никак совсем спину забил? А, басятка. побеспокоился за друга Ванику дряшь? А я ведь тебе говорил, много порохов заплечной суммой к фугасу не докладывает. Твой-то осколочный гораздо потяжельш, снова будет. А мой, который разрушительный, и так ведь побольше, чем в пут вес получился. Эт вон, архангело гороцу нашему, как я погляжу, все нипочем. У него там спина небось совсем на своих соловках отморожена. Савка, совсем всё у «За эту дорогу не истомилась. Мож тебе еще и Иваськино фугас подвесить. Здоровый и ширококосный помор продолжал себе спокойно тюкать небольшим топориком по сухой лисине. И когда уже казалось, что разговор прошел мимо него, как-то нехотя ответил: Коль прикажет господин Ахвицер Вецераль старшой из унтерув, так и вторую сумму». А ежели надо будет, так и треть тоже возьму. Спина тяждюжт и не таким весом у себя тяженько нагружал. Бывал ч пополнер после ледяного промысла всю седьмицу тащил домой. А вот со скотин то у нас совсем там худо. Да и зерном северная земля небогата. В основном только лишь охота и рыбалка поморов выручает. А вы, ежели и дали будете бряхать, так кровь не успеть наготовить, спину и ноги от морози. Никакие из вас тогда худоки будут. А балаболов на себе тащить небось, бось, очень натрудно. Чай все уж, пока их донесешь, прожужжат. Пробасил он как-то буднично, и непонятно было, то ли шутит сейчас свирянин. То ли он на полном серьезе говорит. Саво выпустил изо рта облачко пара. Хотя марост так себешный, конечно, здесь. Чай не закалейте, ежели ночью вдруг к дружке прижметесь». Задумчиво сделал он вывод. Потом немного посидел молча, махнул рукой и продолжил излагать свои мысли. Ну и отдых хороший тоже не будет. Изворчить свечи. Ну да ничего, у меня в андровев возьмёте. Я уже их с избытком наготовил. И он опять продолжил рубить лисину. Укладывались по пятеркам. Возле костра стелили полок, сверху под углом ставили другой, так чтобы тепло, исходящее из ямки костра разведчика, отражалось бы от него и падало затем на отдыхающих. Холодно не было. Время от времени кто-нибудь из пятерки вставал и подкидывал в костерок наготовленных дровишек. Каждая эта пятерка во главе с унтером или капралом несла по очереди и караульную службу. Так что и вставали, и ложились отдыхать все вместе. Наутро при сиреющем востоке, быстро сварили питательный кулеш из красной чечевицы или мелкодроблённого молотого овса. Заправили его топлёным салом и маслом, мелко нарезанными кусочками вяленого мяса и суджуком. Время пока было. Но вот когда его в обрез, питались уже на выходах только толканом. Это уникальное блюдо, пришедшее из далекого Востока с Хакасии, было очень питательным, а главное, что готовилось оно буквально лишь за несколько минут. Всё дело было в том, что оно само по себе, находясь в холщёвом мешочке у каждого егеря, Было уже там, по сути, в стадии полуготовности. Сыпанив в котелок этот обжаренный а потом перемолотый ячмень, плесни в него потом крутого кипятка, и оно буквально уже через минуту будет готово. А если есть у тебя еще две или три минутки, так положи туда немного колбасы, мяса, сыра, да хоть бы что из съедобного, что только у тебя под рукой есть, и все это кушай себе на здоровье. Костры были потушены, черные костровые ямки и подтаявшие круги земли вокруг них засыпаны снегом, и отряд снова, оберегаясь дозорами, устремился на юг. Пару раз за первые две недели головные натыкались на путников из мирных селян. Расходились, сели разбегались, а потом снова шли дальше. Ну а испуганные этой встречей местные долго потом рассказывали соседям про страшных белых леших которые вдруг появились прямо перед ними словно из ниоткуда и, наверное, непременно бы их слопали, но ведь Петера или Никола тоже ведь просто так не возьмёшь. Видные лешие всё-таки опасаются таких храбрецов, как они. Вот и они, как только появились из белой пелены, так и пропали, потом быстро в ней же, не причинив им никакого вреда. Военных отрядов турок видно не было. Похоже, что османы сидели в гарнизонах и грелись в жарко натопленных домах. Да и что им было делать на заснеженной улице в такую стужу? Только вы заичар, городка с османским гарнизоном, наткнулись на дороге на свежий след от небольшого конного отряда. По прикидкам Фёдора, отряд этот всадников в двадцать, прошел здесь на юг около двух часов назад. Среди добыцы был хороший, и верить ему было можно. Поэтому этот городок обходили большим полукругом и выставив усиленные дозоры. Местность вокруг него была лесная и холмистая, и потеряв часа три, команда наконец опять вышла к своей реке. Под вторым городком, к Нижеватцам, запасы провизии подошли к концу. Можно было бы растянуть, конечно, провиант еще дней на пять, уменьшая питание. Но изнурять команду Лёшке не хотелось. Егеря и так порядком выматывали, сидя по заснеженной лесной местности и перетаскивая на себе тяжёлое военное снаряжение с оружием. Посади их на голодный паёк, Два-три дня такого пути, и боеспособность отряда затем резко снизится, а ведь впереди была ещё сотня вёрст непростого пути. Помог сам случай. Вечером, не доходя до книжеваца верст пять, когда уже думали начать его обход, из леса на головной дозор, проходивший небольшую полянку, неожиданно выскочили легкие сани. Как не услышали топота копыт, Федор потом долго удивлялся. Может быть, виной тому был шедший крупными хлопьями снег, заглушающий всякие звуки? Или же была какая-то другая причина, непонятно. Но факт остается фактом. Небольшие сани на широких полозях, с восседающим на седой подстилке хмурым немолодым мужиком, чуть было не сбили самого Фёдора Беззубого Бориску. И теперь на месте этой встречи повисла напряженная пауза. Мужик сжимал одной напряженной рукой топор, а другой нащупывал что-то в сене. На него же в упор уставились сразу четыре ружейных дула. И только Бориска не принимал участие во всех этих приготовлениях к боевым действиям. Парень просто держал под усы лошадку и наглаживая ее морду, что-то такое нашептывал ласково, прядающие уши. Лошадка мерно фыркнула и ткнулась мордой в руки егеря. Громко хрумкнул солдатский ржаной сухарь, и рука у возничего топором немного расслабилась. Коси идти, аштара дешой и, и шуме. — Что вы, и что делаете в этом лесу?" сербский, нависшую паузу разрядил Живан. Он вынырнул с лазаром оверка из снежной круговерти и, подойдя поближе, заговорил с сербом. "Мы охотники, друг. Идем своей дорогой. А по что ты так волнуешься за этот лес, как будто сам его хозяин?" хм, усмехнулся мужичок. — Так я почитаю, что, если его хозяин я лесник, и мое дело чтобы приглядывать за охотниками и за лесорубами. Но вы меня не волнуете, улыбнулся он. Я уже понял, какие вы есть охотники. И какие же, поинтересовался Милорадович, сузив глаза. Ну, уж точно, не охотники за лесной дичью. Может быть, гайдукам нужна моя помощь? Слободан всегда будет рад вам помочь, только вот не пойму, из какой вы четы. Предложение было интересное. Только недавно все командиры отряда единодушно пришли к решению вступить в контакт с местным населением, чтобы закупить у него провизию на оставшуюся неделю пути. А тут сам подвернулся такой удобный случай. Быть бы еще уверенным, что лесник не предаст мнимых гайдуков османским властям. К саням вышел уже весь основной отряд и в диалог с сербом вступил Богдан. Через несколько минут оживленного разговора он направился к стоявшим поодаль Егорову и Озерову. — "Господа, мне кажется, этому человеку можно верить. Он знает пару человек, с кем мне уже приходилось встречаться ранее. В любом случае, он нас и так здесь видел. Не убивать же его теперь". "Хорошо, идем с ним, только осторожности не теряем", согласился Алексей. "И проверьте, что он там прячется санях. Под сеном оказалось короткое оружиецо, которое обычно используют всадники. Старый турецкий пистолет и десак. Вот тебе и мирный сербский селянин. Дороги, знаете ли, неспокойные вокруг. Волки могут быть, ответил совершенно не смутившись лесник. Пройдя за санями версты три и углубившись в лес, отряд вышел к хутору, состоявшему из двух жилых домов и нескольких хозяйских построек. То мой старший сын Вук. Слободан представил крепкого молодого парня. Он только год как от нас отделился и теперь живет с молодой женой и младенцем в своем доме по соседству. А это остальная моя семья. И хозяин представил жену и пятерых детей. Располагайтесь, друзья. Все, конечно, в доме вы не поместитесь, но стены и крышу над головой получит каждый. В лесника не хотелось, и в доме остались только лишь сербы до озеров с Алексеем. Им нужно было выслушать все новости, которые мог поведать Слободан. Предстояло договориться и о закупке провизии на всю команду. Именно об этом и завел прежде всего разговор Богдан. Столбик серебряных монет разрешил все вопросы. Эти странные гейдуки платили турецким серебром очень щедро. И уже скоро под нож пошел расёнок и пара овец. А в больших чугунных котлах на печах и в огромных сковородах готовилась свежая убойна. Продуктов вам в путь дадим с избытком. А что у вас за отряд такой необычный? Куда вы путь держите? Поинтересовался лесник. То, что вы не турки и не их наймиты, это и так понятно. Ну и сербов из вас раз-два и обчелся. Вроде бы и славяне, все ж какие-то странные. На оружие, конечно, хорошее. Такое оружие бы дай им сюда, и Слободан восхищенно засокол языком. Хм, мыкнул Богдан. А ты наблюдательный человек. И он выдал уже обговоренную ранее рабочую версию. Да, они идут с болгарской земли, из-под самых плевен, от восточных Балкан в их западные троги, потому как турки у них совсем осверепели, боясь прихода русских. Они нагнали в Болгарию множество войск, и теперь гейдукам там стало очень тесно и опасно. Вот они и переселяются туда, где будет удобнее щипать османов. А в отряде действительно кого у них только нет: сербы, болгары, валахи греки, и даже один цыган есть, на кого в самом начале знакомства с Слободаном нарвался. Ну да, закивал головой лесник, и было непонятно, поверил он в этот рассказ или же нет. В валахии в Болгарии сейчас жарко. Туда постоянно идут войска турок из самой глубины османских земель. Но тут пока можно быть спокойным. В Княжеватся два десятка турок настолько обленились, что даже не делают разъездов по прилегающим к городку землям. Другое дело в городке Ниш. Там да, там в крепости есть османский наместник, а при нем очень большой гарнизон. Но до него далеко, почти сто верст пути, так что гайдукам можно здесь быть спокойными. После сытного ужина все, кроме дежурных караулов, устроились отдыхать. Егоров, закрыв глаза, буквально сразу же вырубился, пригревшись возле горящего бока печи. Разбудил его Гусев. Сергей тряс за плечо командира. Ваш, бродь, ваш, бродь, вставайте. Там лазутчика перехватили наши дозорные. Богдан уже его допрос ведет». В доме зажглись масляные светильники. Вся семья лесника сидела возле матери в дальней отгороженной занавеси части дома. Хозяина в ней не было, и Лешка вышел во двор, подсвечиваемый факелами. На снегу в окружении егерей сидели отец с сыном и какой-то незнакомец с разбитыми губами. У вука тоже под глазом наливался огромный синичище. Руки у всех троих были связаны за спиной. а Перед ними сидел на колоде богдан в своей неизменной повязке. «Эх, чтоб тебя! Душой До Лешки донеслась сочная ругань какое-то шипение. Под одним из факелов, удерживаемому Трифоном и Никитой, Леньки прижигали крепким спиртным окровавленную щёку. Стоять занозу. Да не вертись, а ты, смирно стой. Тук сказали ж тебе не дергайся!» Ругнул парня Макарыч. — "Да не шевелись. Сейчас я тебя уже шить буду". Молодой егерь замычал от боли, но продолжал стоять на месте, а седой унтер уже делал ему второй стежок, пришивая кожу наживую. "За эту борозду на щеке, какое их благородие будет? Считай баря, что ты уже одной ногой в капралах ночь состоишь", шутливо подбодрил страдальца Трифон. "Что здесь случилось? Докладывайте". Нахмурившись, спросил Егоров, оглядывая весь двор, на котором сейчас сновала вся команда: "Да вот, ваше благородие, как все уже угомонились и спать залегли, этот, который помоложе из хозяев?" За околисо вдруг подался, докладывал Тимофей: "Он же не знал зараза, что у нас тут несколько тайных дозоров вокруг залегли. а не только то, что на самом видуши буршился. Ну вот, наши дошли с ним до овражка, а там этот чужой его ждал." И он кивнул на сплевывающую кровь с разбитых губ незнакомца. Ребятки начали их брать, уж больно они оба вертки оказались, особливо тот, который к вуку в гости пожаловал. Ёнкин вновь щёку ножом просадил. Ладно, хоть ружьёшку у него сразу же выбили. И он кивнул на наприслонённый к сараю оружие. Рядом с этим ружьем стоял старый мушкет и топор на длинной ручке. Понятно. Евно Егоров и подошел поближе к задержанным. Богдан только что-то горячо и на повышенных тонах выговаривал всей троицы. И те теперь сидели с виноватыми и потупленными к земле взглядами. Только незнакомец громко шмыгло разбитым носом и сплёвывал кровь на белый снег. Богдан встал с колоды и повернулся к Лёшке. Ну, что сказать, господин подпоручик? Лицо, типичное жадность и недоверия. Нашему рассказу Слободан не поверил, посчитал, что мы не борцы с османами, а вольные бродяги-разбойники, возможно, даже и находящиеся у них, кстати, на службе. На эту мысль его навело то, что с его слов у нас очень хорошее оружие и много турецкого серебра. Да и многие на сербском не разговаривают, потому как похожи на наймитов албанцев, которые на стороне завоевателей здесь с местным населением воюют. Слободан с сыном, похоже, действительно является связниками одного из местных отрядов гайдуков. Накормив нас у себя до отвала и обогрев, он отправил Вука в заранее условленное место. Сегодня, как раз приехав искнеживаться, он должен был принять у себя людей из леса, передать им провиант, купленный в городе лекарства и рассказать все последние новости. Но вот самой его главной новостью, похоже, как раз таки и были мы с вами. Как уж они хотели извести больше сорока вооруженных до зубов человек, непонятно, но факт остается фактом. Планы такие лесник вынашивал. Уж больно ему наше оружие понравилось, и тот кошель с серебром, который вы столь неосмотрительно ему продемонстрировали. Ну, собственно, на этом все. Все трое теперь уже догадываются, на кого они тут нарвались и какие мы болгарские гайдуки матерные выражения наших егерей вас полностью рассекретили, и теперь я право слово даже не знаю хорошо это или же плохо. Да, задачка. Почесал лоплёжка. Полностью удержать в тайне движение отряда теперь будет очень сложно. Слишком много свидетелей образовалось из всех тех, кто их видел. Они ещё даже до своей цели не дошли. В любом случае, как бы там ни было, свою задачу им придётся продолжать выполнять. А что тут хорошего-то? Алексей посмотрел вопросительно на разведчика. По поводу плохого я тебя, Богдан, уже даже и не спрашиваю. Немного хорошо. Это хотя бы то, что наши хозяева и серп кивнул на сидящую Троицу теперь сильно раскаиваются в своих худших подозрениях к нам, и они теперь совершенно искренне собираются нам помочь и хоть как-то, но все же загладить свою вину. Не знаешь, господин подпоручик, а я им сейчас верю. И чем же они могут нам помочь? Стоявший рядом с задержанными Озеров скептически посмотрел на Богдана с Егоровым. Ну, во-первых, это помощь с провиантом, понизил голос, чтобы никто не слышал их разговора серп. Вам ведь придется еще и отходить назад к Дунаю после выполнения всего задания. Так что на обратном пути здесь вполне можно будет пополнить запасы провизии и даже немного отдохнуть. Ну и самое главное, если они так хорошо к нам относятся и испытывают нужду в оружии, то можно будет отдать немного из трофеев и попросить у них военную помощь. Местные гадуки хорошо знают местность и вполне могут отвлечь на себя возможную погоню. Слова Богдана был смысл, и офицеры подошли к задержанным. «Развяжите их кивнул Лёшка на связанную троицу. И пусть они встают, подождав, когда сербы оправятся, Лёшка кивнул Богдану. Переводи. Я хочу, чтобы они поняли, что мы от них хотим. Мне нужно только их личное, искреннее желание нам помочь. Я командир отряда русской императорской армии, офицер, подпоручик Егоров Алексей. А вокруг мои солдаты и младшие командиры. Разумеется, вы знаете, что Россия сейчас ведет войну с Османской империей. Мы здесь для того, чтобы выполнить порученное нам задание против турок. Хотите ли вы нам помочь? Если это вызывает у вас какие-нибудь трудности или же опасения, то скажите сразу, мы вас не волить не будем. Тут же отпустим, а сами уйдем дальше своей дорогой. Сербы посмотрели друг на друга, и за всех ответил тот, у которого были разбиты в кровь губы. Меня зовут Диян, переводил Богдан. Я помощник командира отряда гайдуков Братислава. Нашу Чету в этих землях знают все. Мы ненавидим османов и не упускаем возможности пустить им кровь. Ему, Богдан кивнул, Надияна. Очень неудобно, что так получилось с тем русским парнем, которого он ранил, и он очень надеется, что это ранение у него не тяжёлое и он быстро поправится. Просто когда из ночного леса так неожиданно выскочили эти белые фигуры, единственное, что он успел сделать это схватиться за нож. Конечно, он и все побратимы в их чети с радостью помогут русским солдатам в их деле. Пусть только офицер скажет, что им нужно делать, и он донесет все до командира Гайдуков. За нашего солдата Диян может не волноваться. У него просто царапина, которая ему уже зашили. А шрамы только украшают мужчину. Улыбнулся Егоров. А из помощи это главное, чтобы они все держали бы пока нашу сегодняшнюю встречу в тайне. Сами понимаете, если даже одно неосторожное слово долетит до ушей турецкого наместника, против них тут же бросят все силы, что только имеется в этой османской провинции. Османы не допустят появления русской военной команды за Балканами. Достанется и им, и всем мирным жителям Так что держите все в секрете. На обратном пути после выполнения своего дела мы, вероятно, еще заглянем сюда, и тогда, возможно, сможем помочь Чети с трофейным оружием. А пока нам нужен только лишь провиант, как минимум на неделю.